Валлендер сделал паузу, однако Мартинсон молчал, и он продолжил. Вторая версия предполагает, что все было совсем иначе. Некто неизвестный убил Соню Хёкберг, а теперь и Ландаля. Как это объясняет поспешное бегство Ландаля? Он понимает, что случилось с Соней, и пугается, бежит, но неизвестный настигает его. Мартинсон кивнул ну что ж подумал Валандер, — теперь будем думать вместе саботаж и смерть задумчиво проговорил мартинсон Хегберг бросают под высокое напряжение и полсконы остается без электричества потом ландаля швыряют межгрибных валов помнишь о чем мы недавно говорили сперва выпустили на волю норок потом устроили аварию с энергоснабжением теперь вот польский паром что дальше Мартинсон устало покачал головой. Все-таки я не вижу логики. Я готов понять насчет норок. Защитники животных перешли в атаку. И насчет аварии тоже могу понять. Нам продемонстрировали уязвимость общества. Но что хотят продемонстрировать, устроив хаос в машинном отделении парома? Тут как с костяшками домино. Упадет одна, начинают валиться все. Цепная реакция. Первая костяшка — это фальк. «А как в эту картину вписывается убийство Лундберга?» «В том-то и дело, что никак. И я начинаю подумывать об иной версии. Что Лундберг фактически не связан с прочими событиями?» Валлендер кивнул. «Когда хотел, Мартинсон соображал быстро. Мы раньше сталкивались с такими ситуациями, — сказал комиссар, — когда два события воле случая сцеплялись одно с другим, а нам после не удавалось углядеть эту сцепку, и мы думали, что события взаимосвязаны... Хотя на самом деле это была чистая случайность. «Значит, по-твоему, расследование надо разделить? Но ведь Соня Хегберг главное действующее лицо в обоих спектаклях». «Это еще вопрос», — возразил Валлендер. «А вдруг нет? Вдруг совсем наоборот? Может, ее роль куда менее значительна, чем мы до сих пор считали?» В кафетерий вошел Хансен, с завистью покосился на чашке с кофе, Он был не один, а в сопровождении седовласого мужчины с приветливым взглядом и множеством лычек на погонах. Капитан парома. Сунд. К удивлению Валандера говорил он на диалекте провинции Далларна. «Какой ужас!» — воскликнул Сунд. «Никто ничего не видел», — сообщил Хансен. «Но ведь Ландаль каким-то образом проник в машинное отделение». «Стало быть, свидетелей нет?» «Я поговорил с двумя машинистами, которые несли вахту во время рейса из Польши». Они ничего не заметили. «Двери машинного отделения вы держите на замке?» — спросил Валандер. «Согласно инструкциям по технике безопасности, это недопустимо. Но на них, разумеется, есть табличка. Вход воспрещен. При появлении посторонних все, кто работает в машинном отделении, должны немедленно принять меры. Понятно, и на раз какой-нибудь пассажир с пьяну забредает туда. Однако мне в голову не приходило, что может случиться этокий кошмар». «Полагаю, сейчас паром пуст», — сказал Валандер. «Машин на автомобильной палубе не осталось?» В руках у Сунда был радиотелефон, и он быстро связался со означенной палубой. В радиотелефоне затрещало, когда ему ответили. «Все автомобили разъехались», — сказал он. «Там пусто». «А как насчет кают?» «Забытых сумок случайно не обнаружено?» Сунд пошел выяснять. Хансен сел за столик. Валандер отметил, что к сбору информации о случившемся он отнесся с необычайным тщанием. Выйдя из Свинусти, паром, по расчетам должен был примерно через семь часов пришвартоваться в эстаде. Валандер спросил, удалось ли машинистам приблизительно назвать время, когда тело угодило под грибные валы. Может, это случилось еще, когда паром стоял в польском порту? Или же непосредственно перед тем, как они заметили неполадки? Хансон задавал машинистам этот вопрос. И оба ответили одинаково. Тело могло оказаться там уже во время стоянки в Польше. Больше ничего путного выяснить не удалось. Никто ничего не видел. И на ландале никто внимания не обратил. Пассажиров на борту было около сотни, в основном поляки, шоферы-дальнобойщики. Кроме них делегация шведских производителей цемента, которые ездили в Польшу на конференцию по поводу инвестиций. «Надо разузнать, был ли Ландаль один или с кем-то еще», — сказал Валандер, когда Хансен умолк. «Это самое главное. Стало быть, без фотографии парни, не обойтись. Кто-нибудь из наших отправится завтра в Польшу и обратно. Погуляет тут, покажет экипажу фотографию, вдруг кто узнает Ландаля». «Надеюсь, ты пошлешь не меня», — сказал Хансен. «Меня мигом укачает». «Подыщи кого-нибудь другого», — решил Валандер, — «а сам возьми с собой слесаря». Изкатая на Снап и Гаттан, за фотографией Ландаля. Кстати, покажи ее парнишки из кабинового магазина, пусть скажет, похож он или нет. Ты имеешь в виду Калириса? Именно. Он ведь наверняка видел своего соперника. Паром отчаливает в 6 утра. С фото придется разобраться прямо сейчас, решил комиссар. Хансен встал, собираясь уйти. Но тут у Валандера возник другой вопрос: Азиата на пароме сегодня не было? Они сверились по списку пассажиров, но азиатских имен не обнаружили. Тот, кто пойдет на пароме в Польшу, должен непременно задать этот вопрос, не было ли пассажира с азиатской наружностью. Хансон ушел, Валандер с Мартинсоном остались. Немного погодя к ним присоединилась Сюзанна Бексель. Села рядом, бледная, как полотно. В жизни не видела ничего подобного. Сперва девушка, сожженная током высокого напряжения, теперь вот это. «Можно ли полагать, что тело принадлежит молодому парню?» — спросил Валандер. «Да, можно. Но причину смерти ты, понятно, назвать не можешь, как и время смерти. Ты же сам видел, как все выглядело. Он ведь совершенно изуродован. Одного из пожарных вырвало, и я его понимаю. Нюберг еще там? По-моему, да». Сюзанна Бексель ушла. Капитан Сун пока не вернулся. У Мартинсона заурчал мобильник. «Звонила Лиза Хольгерсон из Копенгагена». Мартинсон протянул телефон Валандеру, но тот отрицательно помотал головой и «поговори сам». «А что говорить-то? Как есть, так и скажи, вот и все». Валандер встал, прошелся по безлюдному кафетерию. Смерть Ландаля перекрыла путь, который казался перспективным, но больше всего ему не давала покоя мысль, что этого кошмара, вероятно, можно было избежать. Вдруг Ландаль скрылся не потому, что совершил убийство, а потому, что убийство совершил кто-то другой, и он был напуган. Комиссар ругал себя за небрежность, ухватился за самый очевидный мотив, хотя надо было прикинуть разные варианты, а теперь вот Ландали нет в живых. Возможно, это было неизбежно, но Валандер сомневался. Мартинсон закончил разговор, комиссар вернулся к столику. «Знаешь, по-моему, она слегка навеселе», — сообщил Мартинсон. «У них там банкет», — сказал Валандер. «Но теперь она, во всяком случае, знает, чем мы заняты сегодня вечером». В кафетерий вошел капитан Сунд. Как выяснилось, в одной из кают осталась сумка. Валандер с Мартинсоном разом вскочили на ноги. Вслед за капитаном оба по извилистым коридорам добрались до каюты, где их ожидала женщина в форме проходства полька. По-шведски она говорила «плохо».